Проникнуть за покровы загадки мировой. Да но лишь тем, чье тело рассталось с душой. Живи и пей, не зная, откуда ты пришел. Будь весел, не гадая, что станется с тобой.